Послесловие. Тимур. Тимур ибн Тарагай Барлас родился 9 апреля 1336 года в селе Хаджа-Ильгар, близ города Кеш, ныне Шахрисабс, Узбекистан. Был физически силен, ростом 172 см, волосы и борода рыжие. Отец его, Тарагай, был военным мелким феодалом. Тимур начал свое восхождение к славе как предводитель набранных им лично отрядов приверженцев, которые и потом остались его главной опорой. Столицей его государства был Самарканд. В отношении врагов своих Тимур был коварен, жесток и не знал пощады. Мировую известность приобрел после трех, пяти и семилетних походов. 28 июля 1402 года в битве при Анкоре держал важнейшую победу над османским султаном Баязидом I. Создав империю и оставив многочисленных потомков, Тимур умер в 1405 году в Атраре. Во время начала индийского похода, прибыв во главе огромной 200-тысячной армии в Атрар, Тимур заболел и скончался 18 июля. Похоронен в фамильной усыпальнице Гур-Эмир, рядом с женой Биби Ханым. Нефритовая надпись на надгробной плите гласит «Всякий, кто нарушит мой покой в этой жизни или следующей, будет подвергнут страданиям и погибнет». В 1747 году иранский шах Надир Шах забрал надгробный камень и в тот же день Иран был разрушен землетрясением. Оно повторилось, когда шах вернулся в Иран. Камень вернули на место. При вскрытии могилы Тамерлана в 1941 году Герасимовым, произведенном 21 июня, 22 июня началась Великая Отечественная война. После смерти Тимура к власти в 1409 году пришел его сын Шахрух, который в свою очередь передал правление своему сыну Улугбеку, великому ученому и просветителю. Хан Тахтамыш. Год его рождения неизвестен. Принадлежал к потомкам Тугай Тимура, 13-го сына Джучи. Отец Тахтамыша, Туй Хаджа Аглан, был правителем Мангишлака и казнен за неповиновение у русханам После смерти отца Тахтамыш бежал к Тимуру в Чагатай. Эмир принял его как сына, приютил на несколько лет, дал войско. Воспользовавшись поражением темника Мамая на Куликовом поле, Тахтамыш встретил остатки его войска на реке Калке и разбил. С 1380 года Тахтамыш воцарился в Орде. Был деятелен, способствовал усилению Орды. А в 1382 году обрушился на Москву и сжег ее, заставив Дмитрия Донского возобновить выплату традиционной дани. Столицей Золотой Орды был Сарай Берке. Старая же столица, Сарай Бату, была центром Улуса. Тахтамыш имел трех жен, восемь сыновей и пять дочерей. Трижды воевал с Тимуром. После разгрома в 1395 году бежал в Крым, затем в Великое княжество Литовское к Витовту. Тимур Кутлук потребовал его выдачи, но Витовт собрал большое войско, в котором был и Тахтамыш с несколькими тысячами татар, и двинулся на Орду. Встреча армии произошла в 1399 году на Ворскле. Левом притоке Днепра. Витовт был близок к победе, но и Дигей с большой армией пришел на помощь Тимурку Тлугу. И Витовт был разбит. Тахтамыш сошел с политической сцены, и в 1406 году стариком, покинутым друзьями и союзниками, был убит ханом Шадибеком. Федор Иванович, князь Елецкий. С 1395 года городом правил Федор Иванович, получивший в управление, Елец от отца, Козельского князя Ивана Титовича, из рода князей Карачевских, потомков Рюриковичей. В 1395 году попал в плен к Тимуру, был выкуплен жителями княжества с помощью денег, частично одолженных у Москвы. При Куликовской битве был одним из воевод Дмитрия Донского. После освобождения из плена правил городом до 1414 года и в том же году был убит при осаде Ельца. Олег Иванович, князь Рязанский. Княжить начал в 15 лет, родился в 1351 году, умер 5 июня 1402 года. Сын рязанского князя Ивана Ивановича Короткопола. С восхождением его на престол наступило время наибольшего могущества рязанского князя. Рязань не раз разорялась татарами, царевич Арабша, 1377 год, темник Мамай, 1379 год, но восставала из пепла. За 12 лет до кончины стал монахом и принял схиму под именем Иоанна и жил в основанном им в 18 верстах от Рязани Богородицы Рождественском Солочинском монастыре. Опасаясь покушения, под власяницей носил кольчугу. Жена его, Ефросинья, также закончила жизнь инокиней. Приняв имя Евпроксии, Жила в Зачатьевском монастыре, находящемся в трех верстах от Солочинского монастыря. Пережила мужа на три года. Погребена подле своего супруга в Покровском храме в Солочинской обители. Стоит монастырь на левом берегу Оки при впадении в нее реки Солочи. Основан в 1390 году.